Эпилог. Возле угольно-черного постамента, расколотого на две равные половины неизвестной силы и покрытого остатками полустертых причудливого вида рун, сидел на корточках человек в широких одеждах, полностью скрывающих его фигуру. Не вглядываясь в него, можно было решить, что это и не человек вовсе, а просто груда тряпья, неизвестным образом оказавшаяся внутри высокогорной пещеры. В помещении не горел огонь, И было слишком далеко от входа, чтобы сюда проникал солнечный свет. Несмотря на это, непроглядной темноты не было. В метре от расколотого ритуального камня висел в воздухе бесформенный комок, отбрасывающий серые отсветы на окружающее пространство и на колено преклоненного человека, чье лицо было скрыто капюшоном. Неожиданно по подвешенному в воздухе комку прошла волна возмущений. Пещера наполнилась неразборчивым шепотом тысяч голосов. Человек вздрогнул. «Господин?» — еле слышно позвал он. «Говори!» Из сонма шепотков выделился один голос, больше похожий на змеиное шипение, чем на человеческую речь. Огонь забрал его. Магия взяла свое, наш план не сработал. Человек еле слышно произносил слова, будто ему очень тяжело говорить. А еще он, похоже, искренне сожалел о чем-то. «Ошибаешься!» — прошипело пространство но я сам видел как его забрало пламя не оставило после себя ничего человек в капюшоне поднял голову всматриваясь в комок серой энергии будто пытаясь разглядеть в нем подсказку мальчишка прошептал голос серость на миг сменилась ярким неоновым светом а затем полыхнуло желтое пламя всего на мгновение приобретя после этого все тот же серый оттенок делающий мир вокруг черно белым он скрылся господин пролепетал странный человек, а под капюшоном тускло вспыхнули два огонька. «Он сам к тебе придет!» Конец книги. Текст читал Вадим Пугачев.